Глава одиннадцатая. «Бабуся еще пожалеет». Доктор Финдер Шлоц сидел у экрана телевизора и смотрел последние новости. «О да!» — восторженно завопил ученый. «Они нашли мой метеорит! Значит, координаты, которые мы рассчитали, оказались верны!» «Мы никогда не ошибаемся!» — закивал робот железная башка. Его стеклянные глаза, похожие на бильярдные шары, заходили вверх-вниз. «Поэтому нас и считают гениальными учеными!» «Не нас, а меня!» — рассердился доктор Финдершлотт. «Ты всего лишь мой помощник! Весь план я разработал самостоятельно! От начала до конца! Итак, я уверен, что эти глупые ученые и полицейские доставят метеорит в лабораторию городского музея!» — Больше его некуда вести, ведь только в музее есть оборудование, необходимое для изучения метеоритов. — А уж там! ха <с> <с> залился злобным смехом изобретатель. — Как же мне повезло, что эта комета решила приблизиться к Земле именно сейчас! Такую возможность я не упущу! — Хватит хохотать, словно бешеные гиены! — крикнула старушка, живущая этажом ниже. «Я, между прочим, смотрю свое любимое ток-шоу, а вы мне мешаете! Не закройте рты! Поднимусь к вам и так отхожу своей клюшкой, что надолго отобью охоту беситься! Вы меня с ума сведете!» — воскликнул финдершлотц топнув ногой. «Недалеко придется вести, ответила соседка. «И напоминаю, пощады не будет!» «Какая неприятная старушонка!» — чуть слышно пророкотал железная башка. — Но лучше ее не злить, а то и в самом деле отдубасит. — Когда я соберу свою машину, которая поможет мне захватить мир, бабуся сильно пожалеет о том, что переехала в эту квартиру, — зловеще произнес доктор Финдершлотц и жутко ухмыльнулся. Досье номер 004. Имя Акаки Финдершлотц. «Особые приметы». Злобный доктор, безумный ученый, сумасшедший гений-преступник, чокнутый изобретатель. Носит черные резиновые перчатки, белый халат и очки с красной линзой, в которую встроен сканер рентген. Способности. Создание опасных и безумных машин и устройств, гигантских роботов для крушения и уничтожения всего, что подвернется под руку. Мечтает ограбить много банков, чтобы стать самым богатым человеком на Земле, а затем завладеть всем миром. Досье номер 005. Имя «Железная башка». Особые приметы. Робот с огромными стеклянными глазищами. Очень смешлив, но опасается много смеяться, так как могут перегореть микросхемы. Помощник номер 1 сумасшедшего гения доктора Финдершлотца. Способности. Может с легкостью менять форму и превращаться в разные большие боевые устройства в соответствии с пожеланиями доктора Финдершлотца. Опасный преступник, профессиональный взломщик, но при этом очень вежливый и учтивый.